В это время адмирал Канарис встречался с одним из своих людей на явочной квартире в пригороде Берлина, про которую еще не знали люди Гейдриха. Шеф Авгора прекрасно был осведомлен про плотную опеку со стороны ищеек Шульца и по возможности старался им подыгрывать, создавая таким образом у руководства РСХ видимость своей полной управляемости. Хотя, учитывая опыт и знания о бывшем сослуживце Гейдрихе, Канарис нисколько не сомневался, что тот ему не поверил. Таковы и правила закулисной возни высших эшелонах власти Рейхана. Адмирал прекрасно отдавал себе отчет, что его оппонент будет по мере своих сил держать все под контролем и на финишной прямой, в зависимости от результата, либо избавиться от Канариса и получит все лавры, или свалит всю вину на него, предварительно подчистив лишние хвосты. Политика безжалост, особенно в военное время. Но и послушной марионеткой он оставаться не собирался. Поэтому ситуация развивалась по нескольким направлениям. И одно из них было специально, очень ювелирно и мастерски засвечено перед специалистами гестапо, который уже продолжительное время упорно искали компромат на руководство военной разведки вермахтов. Переправка к русским пленного генерала Карбышева, о которой так настаивали пришельцы, будет, конечно, проведена, и даже при непосредственном контроле Гейдриха. Пусть мальчик будет доволен. А вот настоящая игра уже идет и давно, с того момента, как прошло внедрение майора Густава фон Виттерсхайма. Советские спецслужбы все же пошли на контакт, И в самом разгаре шли интересные и многообещающие переговоры. На как спусковой механизм для более серьезного диалога было возвращение генерала Карбышева. Аналитики Абвера чуть ли не под микроскопом изучили биографию этого человека, но так и не нашли причины, почему он так заинтересовал пришельцев. То, что пришельцы существуют, и они те, за кого себя выдают – Адмирал получил подтверждение совсем недавно, использовав очень простой, но действенный метод. Перед отправкой майора фон Виттерсхайма ему были указаны четыре возможных варианта информации, которую он может получить, и для каждого из вариантов был разработан свой канал связи. Аналитики разработали следующие наиболее вероятные версии. Пришельцы из будущего существуют и помогают предкам, пытаясь изменить прошлое. Пришельцев нет, но они русские, получают военно-техническую информацию из необычных источников. Это все мистификация русских спецслужб с использованием новейших технических разработок, иные причины, природа которых неизвестна на нынешний момент. поэтому уточнив При первом приближении ситуацию, Густав просто раскрыл русским тот канал связи, который соответствовал полученной информации. Телеграмма, отправленная в Стокгольм по указанному адресу, самим фактом своего прихода многое сказала германским разведчикам. Теперь Канарис точно знал, что пришельцы пришли из будущего, являются профессиональными военными и в будущем прошла глобальная война о чем говорила не новая, со следами многочисленных ремонтов, но весьма эффективная боевая техника. Это было выяснено не сразу. Со временем тщательно произведенный сбор свидетельских показаний очевидцев применения необычной боевой техники с немецкой педантичностью выделить множество интересных мелочей, которые до этого не принимались во внимание. Мелкие факты, которые до этого вызывали недоумение, теперь прекрасно укладывались в картину катаклизмов в будущем. Регулярный, обязательный и подчеркнуто тщательный сбор всех продуктов, горючего и боеприпасов, да и сами пришельцы выглядели весьма колоритно. Как правило, это были бледные, изможденные люди в необычной и обязательно не новой военной форме. Исходя из полученной информации, уже можно было делать серьезные выводы и рассчитывать будущие ходы в этой смертельной игре. А каковы ставки в этой игре, Канарис понимал как никто другой, и время от времени его кадрового офицера пробивала дрожь от той тайны, которой он оказался причастен. Имеющиеся в наличии факты были многократно изучены, перепроверены, и давали не то, чтобы однозначное подтверждение версии о наличии пришельцев из будущего, стопроцентных доказательств никогда не будет, но на нынешний момент имеющихся материалов было вполне достаточно, чтобы идти к фюреру. Но вот как раз тут и возникали вопросы. Как руководство рыха отнесется к полученной информации, учитывая психологические портреты Гитлера, и главных фигур из его окружения, которые в большинстве были простыми подпевалами гениального фюрера. Ведь, исходя из полученных данных, однозначно можно было говорить, что Германия не победила Россию, иначе бы у пришельцев не было бы столько однотипного и серийного вооружения и боеприпасов с русской маркировкой, произведенных явно не в этом времени. Значит, промышленная база осталась». Плюс форма, средства связи, организация подразделений, говорящей о регулярной армии, что никак не соответствует варианту проигрыша Советской России в нынешней войне, которая предполагала обязательное уничтожение страны и захват ее территории производственных мощностей. Ситуация была очень непростая. Если сейчас он без ведома Гейдриха попытается выйти, с такой информацией на фюрера, то результат будет самым непредсказуемым. Попытаться договориться с англичанами можно, но чопорные и самоуверенные островитяне в любом случае скептически отнесутся к этой информации и воспримут как очередную провокацию абера а время будет упущено. То, что времени практически нет, Канарис прекрасно осознавал русские уже начали активно использовать информацию из будущего о чем говорили многочисленные пока небольшие военные неудачи на восточном фронте да к тому же еще прямое военное вмешательство пришельцев которые уже умудрились продемонстрировать свое военное превосходство не добавляли положительных эмоций для него человека осознавшего уже начинающийся крах рейха сталин поддерживаемые пришельцами из будущего, становился опаснее во много раз. Безжалостный диктатор, получивший возможность избежать многочисленных и неизбежных ошибок в будущем, представлял угрозу не только для Германии, но и для всего человечества. И Канарис сейчас все это представлял себе лучше всех в мире. силы эту проблему решить не представлялось возможным. Пришельцы были в состоянии оказать серьезное сопротивление, с каждым разом используя в боевых столкновениях все большее количество хорошо обученных и экипированных солдат и боевой техники. То, как они избили самонаводящимся реактивным снарядом самолет под фасту и легко разгромили танковый батальон всего несколькими боевыми машинами, однозначно давало понять, что пренебрегать такой силой уже не стоит. Но был еще момент, которому не уделили особого внимания, хотя это как раз и беспокоило Канариса. Вопрос состоял в том, как за ночь исчезла со всей техникой почти трехтысячная группировка, составленная из бывших пленных и впоследствии материализовавшаяся на другом берегу Днепра под Борисполем. Переброска такого количества войск на большое расстояние за такое время Это, по сути дела, было еще одним страшным оружием, которое могли использовать пришельцы. Массы танков, пехоты, артиллерия, внезапно появляющиеся в тылах вермахта, по сути дела в состоянии полностью изменить весь ход войны, даже без использования боевой техники потомков. А то, что она вскоре появится на фронтах, он нисколько не сомневался. Уж слишком много необычных и эффективных новинок стало использоваться в частях Красной Армии, хотя пока в единичных экземплярах, но все это больше напоминало испытание образцов в боевых условиях. Несколько таких образцов попало в руки специалистов Абвера, причем удалось захватить солдаты и офицеров, которые принимали участие в испытаниях. К удивлению германских разведчиков, к тем же ручным противотанковым гранатометам, Уже была разработана вполне интересная и грамотная тактика применения, по всем выводам, опирающаяся на реальный опыт, которого у русских по определению не было. Значит, все это происки пришельцев, раздающих своим предкам информацию о новых и эффективных средствах противодействия вермахту, выпуск которых СССР смогла наладить на существующей технологической базе. «А сколько еще не реализовано?» Канарис глубоко вздохнул, отвлекшись от тяжелых мыслей, чуть дрожащей рукой потер лоб, пытаясь хоть как-то избавиться от накопившейся усталости. Но в дверь тихо постучали Не дождавшись ответа, в комнату вошел посетитель, которого как раз и ожидал шеф Аблера. Встал по стойке смирно, ожидая команды от своего непосредственно начальника. Несмотря на гражданский костюм, в нем чувствовался истинный потомственный офицер, а хотя в зависимости от обстоятельств он мог маскироваться под кого угодно. Вольно, Дитрих, присаживайтесь. Майор Дитрих Мартел, который уже несколько недель выполнял функции особого порученца Канариса и практически в полной мере был в курсе всей ситуации о пришельцах из будущего, Коротко кивнул и подчеркнуто уважительно сел в специально подготовленное кресло напротив своего начальника, терпеливо ожидая начала разговора. Канарис спокойно и с некоторой гордостью рассматривал своего протеже. Спортивная фигура, спокойный взгляд, крепкие и ловкие руки, которые как с легкостью могли сворачивать шею врагам, так и виртуозно играть на скрипке и виолончели. Это был яркий представитель действительно древнего прусского рода, где мужчины, не носившие военный мундир, были неизвестны. Великолепно образованный, знающий несколько языков, в том числе и русский, Гитрих являлся образцом германского офицера старой формации. Все эти нынешние полуобразованные костоломы от которых с таким энтузиазмом набирал к себе гедрих вызывали легкое презрение военных разведчиков, набираемых исключительно из потомственных военных, что также сказывалось нелучшим образом на взаимоотношениях Абвера и Эрсихиана. Но Дитрих был выше всего этого, уже давно доказал и себе, и своему руководству, что он лучший. Реально оно так и было. «Ну что, Дитрих, рассказывайте». Времени у нас немного, на хвосте сидят мальчики шульцы Мартал кивнул головой быстро и четко начал доклад. Операция «Прометей» вышла на финишную прямую. Русский генерал Карбашев с несколькими узниками будет переведен в другой лагерь, где по дороге нападут польские бандиты. Как он сам сможет уйти в нужную сторону и добраться целым и невредимым? Все подготовлено. К нему в окружение под видом капитана-танкиста будет внедрен наш человек. Для подстраховки выделены четыре группы силовой поддержки, которые будут сопровождать наших беглецов. Что с мальчиками Шульца? Они внедрили несколько человек, но, к сожалению... Гитрих сделал небольшую театральную паузу. Они погибнут при нападении польских бандитов. Поляки очень сильно лютуют и не жалеют ни русских пленных, ни германских солдат. Понятно. Операция «Прикрытие» готова? Да. Причем в нескольких вариантах, с многоуровневым легендированием. Имперская безопасность долго будет разбираться в этих кружевах, в давном время на проведение основной операции. Хорошо. Это я и хотел услышать. «Что-то новенькое есть про наших гостей?» Как и ожидалось, под Борисполем они полностью свернули свое присутствие, а вот под Севастополем произошли некоторые события, которые вполне можно классифицировать как их появление.